Руководство с утра здорово устало и крутилось теперь значительно медленнее. — Валер, — спросил Иван, — а чего в этот раз все как-то по-другому? — Радио, что ли, не слушал? Коробку передач усовершенствовали. Новая модель бульдозера теперь будет. Валерка с опасением потер пальцем белые буквы на ватнике. Не расплываются ли? Такие случаи бывали.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 — Смотря на какую зарплату, — говорил Иван, прижимая к углу рта скомканный носовой платок, — и смотря какую машину. — Зря вы думаете, что у вас тут царство тьмы, а у нас царство света. — У нас тоже. Негры всякие бездомные спит разносят. Ничего, кроме каких-то обрывков из телепередач с мрачным названием «Камера смотрит в мир», Ивану не вспоминалось, но этого было достаточно. Валерка с Петром слушали, открыв рты, и Ивану даже не хотелось вставать из-за стола, но было уже пора. — Ты им скажи там, — говорил Валерка, пока Иван надевал ватник, — что мы люди не злые. Тоже хотим, чтобы над головой всегда было мирное небо. Хотим спокойно трудиться, расти детей. — Ладно. — Ладно, — отвечал Иван, пряча пистолет в футляр с рацией и аккуратно защелкивая никелированные замки. — Обязательно скажу. — И еще скажи, — говорил Петр, идя с ним по коридору с одинаковыми резиновыми половиками перед каждой дверью, — что наш главный секрет не в бомбах и самолетах, а в нас самих. — Скажу, — обещал Иван. Это я понял. — Возьми журнал, — сказал Петр в дверях. — В дороге почитаешь. Иван взял, потом обнялся на прощание с Петром и с притихшим Валеркой и, не оборачиваясь, вышел на лестницу. За ним щелкнула дверь. Он спустился вниз, оказался на темной улице и глубоко вдохнул воздух, пахнущий мазутом и сырыми досками. В небе... Алла сверкнула. Иван шарахнулся было к подъезду. «Неужто?» — мелькнула мысль. Но сообразил, что это салют. «Ура!» — нестройно закричали на улице. «Ура!» «Ура!» — закричал Иван. В небе разорвалась новая пачка ракет, и все опять осветилось. Желтые заборы... Желтые трехэтажки, желтые полосы, не то дыма, не то тумана в близком косматом небе. Издалека, издалека долетел печальный и протяжный механический вой, словно напоминало о себе что-то огромное и ржавомасляное, требуя внимания от людей, а, может быть, просто поздравляя их с праздником. Потом все стало зеленым. Иван зашагал к вокзалу.